Восстановление бюро звонницкого РК КПСС. Первое. За самоуправные действия, приведшие к срыву годового плана продажи картофеля государству и неправильное поведение на заседании бюро райкома партии коммуниста Хуторнова БС из членов КПСС исключить. Второе. предложить районному управлению сельского хозяйства товарищу Мельникову ЛВ рассмотреть вопрос о целесообразности использования хуторного БС в должности главного агронома совхоза Любавинский секретарь Звонецкого РК КПСС Машаров Вы слушаете радиопостановку по повести Владимира Гребенюка Апелляция. Инсценировка Людмилы Щелкалиной. Режиссер Владимир Молков. Часть 1. там так ранаты. Сейчас. Доброе утро. А? Здравствуйте. Здравствуйте. извиняюсь, Борис Сергеевич. Ну? Не дал тебя поздороваться на ну, беда. Ну, беда. Беда, Сергеевич, большая беда. Погоди, что случилось? Не кинь Картошки на Поповом поле кранты, Ха. чистые кранты, всё. Погоди, что-то я ничего не понимаю. Ты можешь толком то объяснить? Ну что объяснять-то? ботва вся. Морозом её шарахнуло этой ночи. Так, этого нам только не, не хватало. Проводил я жену на ферму, иду обратно мимо нашей картошки, гляжу о поле, вроде как обуглилось. Ага. Кругом, понимаешь ли, бело инеи, а там, значит, э... ну, теперь делать-то будем, Сергеевич. Это же, да, погоди, погоди, погоди, дай сообразить. Сейчас я оденусь. Ага. А. -а, -а, -а. Небогато живёшь. Небогато живёшь же. Сергеевич, гляжу даже бедно живёшься. Да не жалуюсь. Жениться тебе пора, вот что я тебе скажу. Знаешь, всему своё время. Ну, оно, конечно, оно, тебе виднее. Так ты на мотоцикле? А, ага, я на мотоцикле. Ага, сейчас поедем мы на месте всё решим, что делать. А что мы с тобой придумаем-то? Что теперь да, делать? Ну, всё, поехали. Поехали, поехали. Поехали, я тебе покажу, но Вот. Смотри. Смотри, что делается, а? Всё пропало. Да. Пожалуй, не неоправдаем. А сейчас бы сюда товарища Машарова привести, до да показать, что вышло из той его команды. Ух. Я тот день 10 мая запомню теперь на всю жизнь. Здравствуйте, трудяги. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. С днем победы вас. Спасибо. И вас также. Ну что? Все поля вот такие сырые. Это самое сухое. <сёк> Тогда почему здесь нет сеялок? <сёк> Каких сеялок? По всем обрату здесь должна быть картошка. Сажалки уже на месте, вон они. Скоро подвезут семена, минералку. Не вижу, вижу. Только поле вполне подошло бы для сева зерна. Да, его сегодня же надо засеять. Но это поле мы готовили под картошку. Здесь на гектар внесено по 70 тонн навоза. Андрей Андреевич, с этого поля мы получим самое малое под 250 центнеров клубней с Это я вам обещаю. Я не знаю, что у вас тут по севообороту, но сюда, Борис Сергеевич, надо засеять ячмень. И сегодня же. Весь район давно сеет, только один ты и тянешь. Я сегодня звонил в Ясногорск, узнавал, как мы выглядим посеву зерна в областной сводке. А? На предпоследнем месте. Вот так мы выглядим. А здесь гектаров семьдесят. Да, ровно 70. Ну, готовое поле. Выровняй гребни немедленно сей овес или ячмень. Завтра еще одно два поля подсохнут, опять засей. Да чего тебя агронома учить? Главное не терять ни одного часа. Но да не могу, Андрей Андреевич, здесь должна быть картошка. Я же работаю не для сводки, а для урожая. Ой, для урожая, говоришь. Так какого же черта ты до 1 мая не отсеялся? Вот тогда бы я проверил твой урожай. А сейчас извини, твои слова одна демагогия. почему же демагогия? Я работаю и хочу сделать все как лучше. Вы посмотрите на поле, Андрей, Андреевич. Оно же идеальное для картошки. Лучше же не найти. Заправлено органикой по высшему классу. Если будет дождливый год, урожай не замокнет. А не дай бог засуха-то. Вон, озеро рядом, можно организовать полив. я не знаю. Ну какие вам еще доводы привести? Я ведь объяснил тебе, что сейчас надо срочно сеять овес или ячмень. У тебя сколько еще сеять? Около тысячи гектаров. Ну вот. А здесь 70. Ты же за один день дашь почти 10% прироста. Ты представляешь, что это значит? 10% прироста. Да, честно говоря, сейчас я представляю плохо. Осень покажет, нужно ли было так торопиться или нет. Только я думаю, Андрей Андреевич, это ведь не метод подъема урожая. Вот что, хуторной. В райком доходят слухи о твоей грубости. но я я не верил. Оказывается, верные слухи. Вот так. Уж если ты позволяешь так вести себя с первым с райкома, то можно себе представить, как ты разговариваешь с трактористами. Он, хорошо, хорошо разговаривай. Андрей Андреевич, может, тебе Никита Семенович, Никит Семёнович хорошо, а я слышал не очень. Ну ладно, об этом в другой раз. Мне пора. Одну минутку, Андрей Андреевич, одну минутку. Мне все таки непонятно, как быть с этим полем. Ну нельзя его пускать под зерновые. Они же полягут здесь из-за чрезмерной дозы навоза. Ну Андреенович. Ну вы же сами на районном совещании агрономов критиковали тех, кто не соблюдает севооборот. Ой-ой-ой-ой. Ну, ну да, да, да, критиковал, но ну, в данном случае совсем другое дело. Ну ладно, хорошо. Пусть будет по-вашему. Это поле засев ячменем. Ну скажите мне, пожалуйста, где же я картошку-то посажу? Я же тогда весь севооборот сломаю. Остается одно вон попово поле, которое я планировал засеять зеленкой. Но ведь туда только в конце мая можно будет влезть. А? Андрей Андреевич. Ну неужели ж я болею за порученное дело меньше, чем вы? Молод ты, Борис Сергеевич. Молод. Многого еще не понимаешь, а потому я прощаю твои языки доны. Но ты же главный агроном совхоза, и должен разбираться в обстановке. Вот так. Поле, чтоб засеял ячменем. И сегодня же. Сегодня же будь здоров, Ну не расстраивайся, Борис Сергеевич. Ладно. Нервные клетки они не восстанавливаются, если верить врачам-то. Иди закурить. Сейчас. На вот. Держи. Спасибо. Я вот что думаю, давай возьмем и побахним под картошку по поля. Там под 90 гектаров будет. Там кукуруза прошлым летом была, и навозу туда порядочно вбухали. Добавим малостей и все. А? Правда, не зима, там солнца мало. Ну да Бог не выдаст, а свиня не съест. Я тоже подумала по повом полю. Но ведь только туда до конца мать не влезешь. Ой, ну, это ничего. Я вон как на своем огороде еще позже посадил, а выросло хоть бы хны. Риск, конечно, есть. Не без этого. Ну что ж, поехали в контору. Надо позвонить директору. Поехали.